Глава 15. Январь 1982 года. Дачный посёлок под Ленинградом. За дело Максим взялся тщательно. Начал с кабинета. Во-первых, здесь было теплее, чем на чердаке, во-вторых, чище и светлее, а в-третьих, именно здесь он и нашёл камертон. Он аккуратно вынимал с каждой полки по очереди все книги, перетряхивал их в надежде отыскать между страниц какое-нибудь письмо, записку или, может, ещё один футляр с семейным сокровищем, а затем ставил на место. Постепенно у Максима собралось несколько писем, парочка записок, список покупок, три открытки, поздравительная телеграмма, несколько коротких музыкальных набросков, чей-то давно устаревший номер телефона, И вырванная из ученического дневника страничка с двойкой. Всё это он складывал в старую металлическую коробку, обнаруженную в чулане под лестницей. За несколько часов Максим сумел тщательно и методично обыскать весь кабинет: все шкафы, полки и ящики, даже половицы проверил, нет ли тайника. Затем без особой надежды на успех заглянул в комнаты родителей. Потом напился чаю, Надел шапку, куртку и полез на чердак. До чердака мамины руки ещё не дошли, так что здесь всё было как при прежних хозяевах: несколько сломанных стульев, плетёное кресло с порванным сиденьем, точно такое, какие любят показывать в фильмах, снятых по произведениям Чехова и Островского. Несколько узлов, старомодное пальто с каракулевым воротником на вешалке, зацепленной за балку. Когда-то оно было заботливо укутыно чехлом, но тот давно сполз с наппел, и никто его уже не поправил. А ещё тут был большой фанерный ящик, шляпная картонка, большая корзина, завязанная старым платком, сломанная игрушечная лошадка. Такие раньше стоили жутко дорого. Максим в детстве мечтала такой, но родителям она была не по карману. Видно, что голивы гудковские и вправду жили небедно. В общем, осмотрев фронт работ, Максим бесстрашно взялся за дело. Он без стеснения залез в карманы старого пальто. А что, может, там сохранилась важная записка? Но нашёл только 20 копеек денег. Потом приступил к осмотру корзины узлов и далее по списку. Поняв через полчаса, что жутко замёрз, сообразил перетащить часть неосмотренных коробок и ящик вниз, и уже в тепле Не спеша продолжил работать. На улице незаметности мнело. Спина побаливала от сидения в неудобной позе, но ничего ценного ему не попадалось. Одна чепуха. Оставался большой ящик, такой, в которых отправляют посылки. Надёжный фанерный ящик, только очень большой. В нём, наверное, можно было белого медведя по почте отправить. Ящик был битком набит бумагами. Очевидно, вдова композитора вложила сюда весь семейный архив. Здесь были старые афиши, альбомы с вклеенными газетными вырезками. Все они, за исключением нескольких, были посвящены творчеству Модеста Щогелева. Первого мужа Лариса Валентиновна определённо любила больше. Затем пошли письма, открытки, телеграммы, Очевидно, композитор часто и много гастролировал и слал любимой семье весточки с гастролей. Максим не поленился и прочёл их все. Это были хорошие письма, полные любви, заботы и доброты. Чуствовалось, что семья Щоголевых была дружной и счастливой. Супруги делились друг с другом впечатлениями, мнениями, советовались, обменивались новостями, шутили, волновались. скучали, строили планы. От этих писем на душе становилось тепло, и немного грустно, что такая семья разрушилась. Несколько открыток и телеграмм, посланных семье композитором Гудковским, были обычными формальными отписками, лишёнными каких-либо чувств или интимности. Они были написаны стандартным сухим языком, почти казённым, и приписка "люблю Анатолий" дела не меняла. Никого он не любил, и его, похоже, тоже не любили. Потому и письма, и телеграммы не хранили. Судя по датам, оставшиеся относятся к первым годам супружеской жизни Гудковских. Отдельно от всех реликвий лежал пакет, обернутый в бумагу и перевязанный простой бечевкой. Максим почувствовал волнительную дрожь в кончиках пальцев. Он зубами развязал несколько мелких крепко затянутых узелков на пакете и высыпал на стол кипу конвертов. Чистых белых конвертов, не подписанных, без марок, но в каждый из них было что-то вложено. Мадест, дорогой мой, любимый мой, мне так тяжело. Если бы ты знал, как мне тяжело без тебя. Максим с интересом перевернул листок. 1965 год. Если он ничего не путает, то к этому времени Модест Щоголев уже не один год покоился в могиле. Я всё время пытаюсь говорить с тобой и всё время сама себя обрываю, боясь заговорить вслух. Вот, решила писать, так безопаснее. Модест, то ли умирает, Ты знаешь, мы с ним поженились. Я надеюсь, ты понимаешь меня и не сердишься. Когда тебя не стало, он очень поддержал меня, детей, стал нам опорой, лучшим другом. Мне показалось, что я полюбила его. Мы поженились. Это было ошибкой. Очень скоро наши отношения испортились. Да ты и сам это знаешь. А потом Потом он признался, что убил тебя. Модест, это было ужасно. Это было самое страшное, что случилось в моей жизни, разумеется, за исключением твоей гибели. Я столько лет жила бок о бок с твоим убийцей. И ради чего он убил? Почему, за что? На убийство его толкнули зависть, тщеславие, жажда славы и успеха. Он хотел завладеть комертоном. Он сказал мне, что ты бездарность и никогда бы не достиг успеха без него. Я ни на секунду не поверила в эту чушь. Но вот Анатолий верил и верит до сих пор. Даже умирая, он всё спрашивает о комертоне. Мадест, узнав о том, что он сделал, я захотела его убить. отнять его жизнь за то, что он отнял твою и сломал мою жизнь. Мне казалось это справедливым. Я даже придумала, как это сделать. Помнишь, у нас была банка яда на антресолях? Ты достал, чтобы вытравить крыс на даче. Он так красиво назывался раствор клиричи. Им я собиралась отравить Анатолия, но испугалась. Поняла, что не смогу. Да и лучше отговаривала. Она единственный человек, кому я доверилась. Она поддержала меня, не дала совершить убийство. Что бы она Толе ни сделал, как бы страшно ни было его преступление, уподобиться ему я не могла и просто спрятала камертон, потому что он был ему дороже всего на свете. А теперь Толя умирает. Модест, врач сказал мне сегодня, что он умирает от отравления талием. Я не поленилась и зашла в библиотеку посмотреть, что это такое. Модэст, это и есть раствор клиричи. Точнее, этот раствор делают из стали. Я вдруг испугалась. Мне неожиданно стало мерещиться всякое. А вдруг я не просто хотела, а на самом деле отравила его? Я помчалась домой, нашла на антресолях ту самую злощастную банку. И завернув в какое-то старьё, вывезла её подальше от дома и выбросила в помойку. Но перед этим я, запершись на все замки, как какой-то преступник, пыталась понять, не стало ли в банке меньше жидкости. А если стало, то кто же её брал? Это было глупо. Раствор так ядовит, что для убийства достаточно сущей малости. Модест, что мне делать? Я боюсь милиции. Если главврач сообщит, от чего умирает Толя, они могут начать следствие. Это будет ужасно. Я уже чувствую себя виноватой, хотя и знаю, что этого не делала. А ещё я боюсь узнать правду, кто отравил Анатолия. А вдруг всё же я? А если же нет, если я не сошла с ума, тогда кто это сделал? Определённо не Луша. Она сразу была против отравления, требовала пойти в милицию. Но тогда кто? Кто мог узнать нашу тайну? Кто мог прочесть мои мысли, разгадать те страшные намерения, что зрели во мне? Как мне плохо без тебя. Как ты мне нужен. Как я люблю тебя. Твоя Лара. Ничего себе, откладывая письмо, подумал Максим. Значит, второй муж Ларис Щёголевой отравил первого и отравил из за камертона. Он придавал ему мистические свойства. Максим достал из нагрудного кармана рубашки тёплый, мягкий, поблескивающий инструмент и нежно погладил его. Шторы на окнах были плотно задёрнуты. Теперь Максим за этим внимательно следил. Он любовался камертоном и вспомнил, как впервые взял его в руки. Вспомнил, как изменилось его настроение, вспомнил, как изменилась комната, окрасившись свежими яркими красками, солнечными бликами, наполнилась музыкой. Да-да, музыка начала звучать в нём едва он коснулся камертона. До этого он был глух. Так что же, неужели это правда? Камертон имеет. Максим никак не мог сформулировать свою мысль, облечь её в слова. Он рос в социалистической стране, где господствовал атеизм, где вера в чудеса давно превратилась в веру в человека, в науку, в коммунистическую партию в конце концов. и признать правдой дикое предположение о волшебных свойствах камертона означало полный переворот мировоззрения. Да нет, дело не в атеизме и не в комсомольском билете, и не в воспитании. Просто он взрослый мужик, физик, твёрдо и бесповоротно уверен в том, что сказки это для детей. Всякие там колобки, василисы и прочая чушь. В мире нет сапог скороходов, волшебных палочек, молодильных яблок, живой воды и прочей столь привлекательной волшебной дребедени. Есть наука, есть техника, есть гипноз в конце концов. Может, его внезапно проснувшийся талант вследствие гипноза? Бред, куда его занесло? Причём здесь гипноз? Максим тряхнул головой и взглянул на часы. Четвёртый час ночи. Вот откуда в его голову лезут эти глупые идеи. Он просто спит на ходу. Максим с облегчением засунул камертон под подушку, так ему слаще спалось. Аккуратно сложил в ящик стола письма Ларисы Щёголевой и, скинув валенки, не раздеваясь, завалился в кровать. К утру дом так остынет, что в свитере ему будет в самый раз. Максим! Максим! Вы живы там? Максим. Этот тревожный оклик заставил Максима заворотиться в кровати, пытаясь удержать ускользающий сон, но голос звучал настойчиво и требовательно, почти над самым ухом. Максим поморщился и проснулся. Максим. Максим сел на кровати, огляделся по сторонам, а потом сообразил отдёрнуть занавеску и выглянуть в окно. Заморозными узорами он увидел прижатое к самому стеклу встревоженное лицо Павла Ивановича. Слава богу, Максим Николаевич, я уже изволновался весь. Час дня у вас заперто, окна все зашторены, дым из трубы не идёт, тропинку замело. Я уж испугался, не случилось ли чего? А ведь нам с вами в город ехать не забыли? Ой, и точно. спохватился Максим. Из головы вылетело: "Я вчера засиделся допоздна, работал". Поспешил оправдаться Максим, вскакивая с кровати. "Я сейчас, я быстренько". "Максим, вы непозволительно беспечны". Сидя в электричке, выговаривал ему похожий на хохлевшего сероробья Павел Иванович. В вагоне действительно было холодно. а потому старый композитор сидел, подняв воротник дубленки, засунув нос в толстый махеровый шарф, а одетый в перчатки руки в рукава, как в муфту. — У вас такое яркое, самобытное дарование, а вы так безответственно им разбрасываетесь. Стыдно, молодой человек. — Павел Иванович, я сам все понимаю и стараюсь, как могу. — Павел Иванович, я сам все понимаю и стараюсь, как могу. Проникновенным голосом проговорил Максим. Но вчера просто накрыло волной, как сел к роялю, так обо всём и забыл. Приврат иногда в спасении не грех. Хм. Ну, если так, то, конечно, но всё же режим даже гениям не помеха. Отдохнувший организм, ясность мысли и здоровье опять же оберечь надо. А что вчера на ум пришло? Пьеса или, может, пьеса, а может, на что-то масштабное замахнулись. Поддавшись любопытству, спросил Павел Иванович, выныривая из воротника. Пока и сам не знаю, какие-то куски, фрагменты. Можно я вам денька через два покажу? Павел Ивановича горчился, но согласно кивнул. К письмам Ларисы Валентиновны Максим смог вернуться только через 3 дня. Оле уже стало лучше, её перевели в палату общей терапии, и они с Сашей и Олиной мамой смогли наконец-то её навестить. Оля лежала на узенькой больничной койке, бледная как простыня, осунувшаяся, с огромными синяками вокруг глаз и повязкой на голове. Увидев Максима, она слегка порозовела и попыталась спрятаться под одеялом, но Максим её оттуда выудил и расцеловал. На глазах у всей палаты и у довольно хихикающего Сашки Максим счастливо улыбался, Оля тоже. Сашка то и дело скакал и смеялся. Олина мама промакивала платочком слёзы умиления. Но это было в палате. Проводив Сашку с бабушкой до дома и выйдя из Олиной парадной, Максим помрачнел. У него перед глазами стояло Олино личико. Забинтованная голова, и руки его сжимались в кулаки. Поймать бы эту сволочь и самолично устроить ей тяжёлую травму, думал Максим, скрипя зубами, а потом, не заходя домой, сразу же поехал на дачу разбираться с наследством семейства Щоголевых-Гудковских. Мадест, я не знаю, что происходит. Толя умер, А милиция всё же начала проверку по факту толиной смерти. Пока они выясняют, где именно Толя мог отравиться талием, семью не беспокоют. Но я волнуюсь о детях. Прежде я не замечала, как плохо Лиза и Илья относятся к отчему, а теперь вдруг выяснилось, что они его едва ли не ненавидят. И Люда тоже. Ещё на похоронах она буквально поздравила меня с избавлением от этого прихиндея и алкоголика. Я была поражена. Лиза и Илья, узнав о смерти Анатолия, ничуть не огорчились, а после так и вовсе проявили поразительную бестактность и даже жестокосердие. А ведь они даже не знали о нём самого страшного. А может, всё-таки знали? Всё время мучаюсь этим вопросом. А вдруг кто-то из детей подслушал тот наш с Анатолием разговор? Мы разговаривали стоя на веранде, окна были открыты, вдруг кто-то из них вернулся домой. А мы так увлечённо ругались, что могли не заметить, что нас подслушивают. Каким потрясением для них должно было стать такое известие? Мать вышла замуж за убийцу отца и прожила с ним целых 8 лет. Это вполне могло сломать их психику. Это даже могло толкнуть их на преступление. Одного из них или обоих сразу. У Лизы с Ильёй очень близкие отношения. Они всегда были друзьями, ты это знаешь. У них нет друг от друга секретов, что знает один, знает и второй. Но самое мучительное заключается в том, что я не могу их ни о чём спросить. Как, если они ничего не знают? Для них это будет потрясением. А если они знали обо всём и Нет, не хочу даже договаривать, что мне тогда делать? Покончить с собой? Модест, эта мысль всё чаще посещает меня. Расстанься я с жизнью и прекратятся эти страдания, муки совести, неизвестность, одиночество. Если бы не страх перед осуждением самоубийцы, я бы сделала это немедленно. А так, если мне не суждена встреча с тобой там, за чертой жизни, то к чему всё это? Спасает только церковь. Да-да, не сердись. Я стала потихоньку захаживать туда. А куда ещё я могу пойти со своим горем? Так, значит, Лариса Щёголева подозревала в убийстве второго мужа детей и, возможно, сестру. Неудивительно, что её отношения с детьми испортились на старости лет, заключил Максим, убирая письмо назад в конверт. Вопрос: могли ли детки Щёголева отравить отчима? По идее, заваливаясь на диван и кладя руки под голову, размышлял Максим. Почему бы и нет? Как бы он сам повёл себя в такой ситуации? Отец умер, мать вышла замуж за его лучшего друга. Ну, это, в принципе, не трагедия. Судя по всему, приличествующей ситуации срок траура был соблюдён. Жили они сперва хорошо, потом отношения матери и отчима, а соответственно, детей, точнее, его Максима, испортились. А потом, в довершение всего, они узнали, что отчим убил отца. Заявить в милицию, набить морду, выгнать из дома, рассказать всем правду. Вот первое, что приходит в голову. Но отравить отчима, причём сделать это продуманно, умышленно, из пыттишка? Нет, этого бы Максим не сделал. Он уж скорее из горяча по голове кирпичом дал, а потом сел в тюрьму. Вот А дети Щёголивы в тюрьму, судя по всему, не хотели. К тому же их было двое. Они могли всесторонне обсудить ситуацию, успокоить друг друга и разработать план. Вдвоём действовать всегда легче. Поддержка друга, тем более брата или сестры, большое дело. Сколько им было тогда лет? Анна Ивановна говорила, что её сын ухаживал за Лизой Щёголивой, и дело шло к свадьбе. Значит, девушка была уже взрослая. А сколько было ее брату? Максим припомнил все, что знал о семействе, и пришел к выводу, что разница в возрасте у щеголевых младших была небольшая. Значит, возможность была. Мотив был, и яд тоже был. Могли и отравить. Но если так, то к нападению на Олю они никакого отношения не имеют. Кертон принадлежал им, и смысла охотиться за ним после продажи дачи нет никакого. Такая версия Максима не устраивала. Если Щёголев и Гудковские друг друга перетравили по-семейному, то кто и зачем пытался дважды залезть к нему в дом? Максим достал из пачки следующее письмо, потом ещё и ещё. Всё те же жалобы и подозрения. Леди Валентиновна определённо не обладала ни даром дедукции, ни волевым характером подозревая своих близких, она так и не удосужилась проверить свои подозрения да и полицейское расследование зашло в тупик анатолий гудковский действительно часто выступал на различных промышленных предприятиях и даже несколько раз на заводах использующих в производственном процессе талий Но выяснить, как и где именно отравился композитор, так и не удалось. Версию умышленного отравления милиция в расчет не брала. Так что дело в скорости закрыли, решив, что покойный отравился по собственной неосмотрительности. Гудковского похоронили, дело осталось открытым. Читать слезливые письма Ларисы Валентиновны Максиму наскучило. И остаток вечера... Он посвятил музыке. Она дарила ему столько радости, столько внутренней свободы, полёта души, что, садясь за рояль, он обо всём забывал и горевал только о собственной несовершенной технике, с выражением звучавшей в душе мелодии, пока ещё были проблемы.